Глава 5 Смутные слухи о предстоящем задержании Карвена по обвинению в убийстве долетели до комиссариата еще до их возвращения. Вонючая комната бурлила. Все повыскакивали из-за столов и бродили вокруг. Обсуждали, спорили, размышляли. Как Адамберг до всего этого додумался, не успев покинуть свое туманное убежище? «Ногти. Он велел показать ногти», — говорил один. «Нет, он посмотрел запись допросов и прочел все на лицах подозреваемых». «А что там было с ветровым стеклом, кто-нибудь понял?» «Ну да. Что он нашел на ветровом стекле внедорожника?» «А в итоге?» «В итоге ничего». Полицейские одновременно радовались успеху и были злы и разочарованы, как будто у них из-под ног неожиданно, без всяких объяснений, выдернули ковер. Так что они и опомниться не успели. Адамберг приехал только этим утром, даже не удосужился заглянуть в отчет. Это было всем понятно, тут и говорить нечего. И уже к семи часам вечера, когда все находились в замешательстве, и никто не знал ни что говорить, ни что делать, Занавес внезапно упал. Для Данглара и Ританкур состояние замешательства было невыносимо. Им, главным прагматикам в комиссариате, приверженцам линейной логики и рациональности, не понравилось, как Адамберг в тот день руководил их работой. Как непоследовательно и двух слов им не сказав, ввел расследование. Хотя результат, судя по всему, был налицо, они по-прежнему считали, что комиссар блуждает в потемках а это противоречило их картезианской рассудительности. Но в тот вечер Данглар махнул рукой на все. После просмотра записи допроса он, взбудораженный триумфальной схваткой с Карвеном, принимал от коллег знаки заслуженного почтения. Что касается Ританкур, то от радости, что комиссар вернулся, а Регнвар вырезал ее портрет на весле, она потеряла желание кого-либо критиковать. В голове ее звучал голос рыбака-калеки, который в последний день перед ее отъездом в исландском кабачке говорил, сжимая рукой ее колено. — Послушай меня, Виолетта, послушай меня хорошенько. Ничего не записывай, не беспокойся, не забудешь. Реганвар, критично настроенный ко всему на свете. Реганвар — безумец. Реганвар — сумасброд. По крайней мере, в тот миг она любила этого одноногого мужчину с длинными грязными светлыми волосами и морщинистым от морского ветра лицом. Адамберг с испачканными землей волосами в грязных брюках прошел через большую комнату и, не садясь, прислонился к одному из столов. Эстолер машинально повернулся и отправился варить ему кофе. «Даже если ты нетороплив, даже если молчалив, и рассеян, в такие дни ты устаешь». Молодой человек подумал, что ходить зигзагами и перескакивать с одного на другое куда утомительнее, чем шагать по прямой. «Сейчас я вам в двух словах изложу самую суть», начал Адамберг. «В углах ногтей, на указательных и больших пальцах осталось немного грязи, что не характерно для такого человека. Вы это сами знаете». «Нет, комиссар, мы не знали». — заметила Ританкур. — Знали, лейтенант? — вздохнул Адамберг. — Я не делал из этого тайны, — сказал лейтенанту Фруаси, которая увеличила снимки рук. — Нужно обмениваться информацией. Не могу же я вас вызывать по одному и посвящать в каждую деталь. Итак, была там эта самая грязь. Вероятнее всего, по моему мнению, земля, потому что пропал дубликат ключа от машины. Вы знали, ди Танкур, я вам об этом говорил. Вы мне сказали, дубликат ключа одна из причин того, что мы топчемся на месте. Настолько важный, что его исчезновение выбило нас из колеи, как будто рухнула опорная колонна, а за ней и все здание. Для большинства бросить ключ в реку невыносимое испытание. Кстати, метр Карвен привык принимать душ а не мокнуть в ванне. Он человек энергичный, стремительный. Извините, комиссар. Извините, за что? Вы сказали душ. В душе грязь из-под ногтей вымывается хуже, чем в ванне. Там она растворяется. Карвену нужно было спрятать дубликат, чтобы обвинили Бузида. Но зачем их выбрасывать, если можно поступить по-другому? Если можно найти тайник, недосягаемый. «Есть такое слово, Данглар? Недосягаемый?» «Да». «Спасибо». Конечно, он не стал прятать ключ ни у себя дома, ни в офисе. Спрятать – это, по идее, закопать. Идея простая, но блестящая. Он зароет их под каштаном напротив своего окна, подняв решетку под деревом. Это очевидно. Не будь остатков грязи под ногтями, я бы не догадался. «Лично я выкинул бы запасной ключ. Ламар, Кернаркян, когда привезут Карвена, организуйте изъятие грязи из-под ногтей. Мы сравним ее с той, что прилипла к ключу. Ключу повезло больше, чем супруге. Ему Карвен сохранил жизнь. Жене нет. Некоторые мужчины отлично умеют делать выбор». Уазне вытащил из сумки пакет с вещдоками, дал посмотреть коллегам. «Будьте осторожны, не стряхните землю с ключа». «Но как же ветровое стекло?» — спросил Жюстен. «Мы так ничего и не знаем про ветровое стекло». «Как это, Жюстен?» «Я же говорил о гравии, разбросанном в зоне дорожных работ на пути внедорожника. Вам, Данглар, и вам, Ританкур». «Почему вы другим не сказали, черт возьми? Я же говорил, что не бывает двух одинаковых одуванчиков, как и двух одинаковых водителей. Разве нет?» «Понятное дело, поэтому я и отправился с Карвеном и Бузидом по этому маршруту, чтобы проверить, как они водят, потому что там был гравий». «Я не понял», — честно сказал Ламар, теребя свою любимую пуговицу на куртке. Скромный, сохранивший после недолгой службы в жандармерии железную военную выправку, Ламар был до неприличия честным и мог откровенно сказать, что чего-то не понимает а ведь немногие решаются в этом признаться. Коллеги ценили Ламара, как и Остолера, за то, что те избавляют их от необходимости задавать лишние вопросы. «Внедорожника смотрели весь до мельчайших деталей», — пояснил Домберг. «Забыли только о ветровом стекле, потому что его никто не трогает». «Я не понял», — повторил Ламар. «Гравий, ветровое стекло, бригадир». «Движения, характерные для каждого водителя». Ламар замер на секунду, опустив голову и прижав кулак к губам. «Вы имеете в виду тех водителей, — медленно проговорил он, — которые всякий раз, проезжая по гравию, прижимают палец к ветровому стеклу, чтобы, если попадет камень, уменьшить повреждение Мой дядя так делает. И Бузит тоже. Он осторожный, даже пугливый водитель». Постоянно прижимает палец к стеклу, хотя непонятно, зачем это нужно. У каждого свои причуды. — Я тоже так делаю, — заявил Жюстен. — Вы думаете, это не помогает? — Какая разница, Жюстен? — Вы все равно будете так делать. — Ага, понятно. Я дважды велел Бузиду проехать этим маршрутом. И оба раза он прижимал пальцы к стеклу, когда ехал по гравию. Хотя постоянно говорил и думал совсем о другом. «Рефлекс в чистом виде. А Карвен?» «Само собой, разумеется, он водит быстро, решительно, лихо, и пальцы к стеклу не прижимает. Ему нравится хруст гравия под колесами». «Не ему одному нравится этот звук», — заметил Данглар. «Он развлекает. А внутренняя поверхность ветрового стекла всегда жирная и пыльная», — продолжал Адамберг. Палец даже в перчатке оставляет след, а на стекле внедорожника нет ни одного. А это значит, что Бузит никогда им не управлял. «Зачем было брать седан дивизионного комиссара? Чтобы произвести впечатление на адвоката?» – спросила Ританкур. Она расстроилась, что не заметила грязь под ногтями Карвена, хотя он был прямо у нее перед глазами. Расстроилась, что не сумела расшифровать подсказки, которые дал Адамберг. Напрасно комиссару казалось, что он выражается совершенно ясно. Ни у кого не было времени на то, чтобы разгадать его незавершенные ребусы. Потому что седан той же марки, что и внедорожник, а значит, у него такое же ветровое стекло. Теперь нужно быть предельно внимательными и неуязвимыми. Наши доказательства слабоваты. Например, защита может возразить, что Бузид сам зарыл запасной ключ, чтобы обвинили мужа. Что не так уж трудно, потому что тайник только кажется надежным. Правда, у Бузида под ногтями нет грязи, при том, что он тоже моется под душем. Откуда это известно? Я просто у него спросил Ританкур, объяснил Адамберг, немного удивившись. Если повезет, вмешался Жюстен, на ключе найдут отпечатки Карвена, а не Бузида. «Как бы то ни было», — произнес Данглар, — «теперь точно известно, что бузит не сидел за рулем внедорожника. Ни волоска, ни следов пальца на стекле. Зато собачья шерсть, которой в помине нет в его собственной машине. Мы с ним разберемся». «Вы с ним разберетесь, майор», — уточнил Адамберг. «Заставите признаться. По причинам, о которых вам хорошо известно, именно вы должны вырвать признание у отморозка, раздавившего свою жену». «Настал ваш час, майор. Не торопитесь, я буду за стеклом». «Он скажет, что здесь воняет», — заметил Ноэль. «Он уже говорил это. Если начнет снова, объясните ему, что мы недавно ездили ловить отвратительную рыбу — мурену». — Нет, — возмутился Вуазне, — только не Мурену. — Хорошо, имени ее называть не будем. Кстати, как она там? Мама как раз должна была закончить ее вываривать. Значит, все в порядке. Адамберг отправился в свой кабинет в глубине большой комнаты. Вуазне вошел следом за ним. Комиссар появилась вторая, — произнес он шепотом, как будто их связывала страшная тайна. — Что? — рассеянно спросил Адамберг, бросая пиджак на стул. «Жертва паука-отшельника». Комиссар живо обернулся и посмотрел на Вуазне. Этот взгляд был самым внимательным за целый день. «Говорите?» «Мужчина из тех же мест. Возраст?» «83 года. Еще жив, но у него уже началось общее заражение крови. Ничего хорошего». Адамберг некоторое время бродил по кабинету, потом резко остановился и сложил руки на груди. «Никак нельзя пропустить допрос, который будет вести Данглар», — сказал он. «И речи быть не может?» «Может, расскажете немного позже, во всех подробностях. Вы не устали?» «Нет, если речь идет о пауке-отшельнике». «Вы отправили фотографии ключа фруаси «Конечно». «Прекрасно. Лучше будет поговорить об этом где-нибудь в другом месте». «О ключе?» «О пауке-отшельнике. После допроса приходите ко мне домой». «Заодно и поужинаем», — предложил Адамберг. Он немного помолчал, склонив голову и добавил. «Паста сойдет?» Перед самым допросом у Карвена тихо, без объяснений, изъяли из-под ногтей темные частички, и это привело его в замешательство. Адамберг присутствовал при этом и видел, как адвокат от страха изменился в лице. «Люди, преисполненные самомнением, не могут себе представить, что однажды потерпят поражение». Когда это происходит, они в недоумении и смятении от проигрыша сдуваются, впадают в ступор, от них остается мокрое место. Ни привычной почвы под ногами, ни общественного положения, ни перспектив. Такие дела. «Я не собираюсь искать по всей стране такую же землю, мэтр Карвен», сказал Адамберг, расхаживая перед адвокатом. «Ведь это же земля, не так ли?» Это просто еще одно подтверждение. Ваш ключ уже у меня. Этот чертов ключ. Желание сохранить его, чистое ребячество, вам не кажется? Детям свойственно стремление чем-то обладать. Ничего никому не отдавать, даже обрывкой веревочки. И это чувство может толкнуть их на жестокость. Но к восьми годам это постепенно стирается и уходит. Скажем так, формируется зона безопасности. Но не у всех. Ребенок мог бы убить за осколок стеклянного шарика, но не убивает. Он кричит, неистовствует. А взрослый скряга способен убить, раздавить, дважды проехаться колесами машины по женщине, весящей 52 килограмма, у которой такой красивый смех. Правда, осколок шарика превратился в 2 миллиона 138 тысяч 123 евро и 14 центов. Не забудем проценты. Они и есть осколок шарика. Комиссар вышел из допросной и расположился в комнате за поляризованным стеклом, куда набились полтора десятка сотрудников, отчего в тесном помещении стало жарко, как в печке. Стойкое зловоние, тухлые мурены — не перебивала удушливый запах пота. Чувствительная фруаси откинулась на стуле и стала обмахиваться. Ританкур была невозмутима и даже не вспотела. Еще одна загадка наряду с другими ее многочисленными способностями. Адамберг обычно говорил, что Ританкур может трансформировать свою энергию во что угодно, сообразно тому, чего требуют обстоятельства. Он предположил, что в данный момент она преобразовала её в систему охлаждения и отключения обоняния. Данглар пошел в наступление с присущим ему изяществом, без издевки и демонстрации силы. «Ах, деньги! Много их или мало, от них всегда одни несчастья!» Фраза из романа Агаты Кристи «Убийство Роджера Экрайда» «Не трудитесь угадывать, мэтр, этого автора давно разобрали на цитаты самые обычные люди». Насколько я понимаю, в ситуации, когда денег много, ущерб бывает более серьезным. Вот бы нам обзавестись датчиком бдительности, который настраивался бы сам по мере роста нашего богатства и влияния и улавливал бы малейшие изменения в извилинах нашего лимбического мозга, посылая нам сигналы тревоги. «Что вы об этом думаете, мэтр?» Карвен не шелохнулся, не вздрогнул. Зрелище собственного поражения привело его в отупение. Лишь более трех часов спустя Данглар, вонзив в него тысячу бандерилий, в итоге вынудил его признаться. Внезапные серии расчетливых и коварных уколов, нанесенных оттуда, откуда их невозможно ожидать, положили конец последним попыткам убийцы защитить себя. Когда майор вышел из допросной на ватных от усталости ногах, время близилось к одиннадцати вечера. «Я очень голоден. Он тоже. Вы слышали, что он попросил?» «Тертую морковь! Тертую морковь!» «Он в шоковом состоянии», — пояснила Дамберг. Данглар влетел в свой кабинет, налил стакан белого вина, выпил, налил и выпил второй, даже не присев. «Кто пойдет со мной ужинать?» — спросил он у полицейских, чье дежурство закончилось. «Я угощаю. Идем к философам. Для начала всем по бокалу шампанского». Десяток сотрудников собрались уходить вместе с майором. Их место заняли ночные дежурные. А Адамберг тихонько улизнул под предлогом, что ему пора спать.